Это были Моррол и Архидьякон, они спорили по поводу будущего колледжа. Я, вероятно, смогу воспроизвести большую часть разговора, так как хорошо запоминаю речь, да и они не старались вести себя тихо. Если вы ищете того, у кого был зуб на Архидьякона, то далеко ходить не надо. Помимо всего прочего, он угрожал вывести из церкви дорогостоящий запрестольный образ. — А что вы собирались сказать, если бы они случайно заглянули под скамью и нашли вас? — поинтересовался Пирс таким тоном, который ошибочно можно было бы принять за искренний интерес. — Похоже, вы все тщательно продумали. — Наверное, объяснение какое-то заранее приготовили. Стэннерт отнесся к такому вопросу, как если бы в разговор глупо вмешался не очень далекий ученик. — Какая нелепость! Зачем им обыскивать почетное место? — Даже если бы они туда заглянули, с чего им вставать на колени, заглядывать под скамью? — Если бы это произошло, очевидно, я бы оказался в неловком положении.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 но не в случае, если убийство было спланировано. Впрочем, заглянув в испуганные глаза Стэннерда, Делглиш понял, что одного подозреваемого с большой долей вероятности можно было исключить. Стэннерд понятия не имел, как погиб Орхидьякон.